Часть пятая. Гибкость мышления. Как жить в век неопределенности, когда старые истории потерпели крах, а новые еще не появились? Глава девятнадцатая. Образование. Единственная константа — перемены. Человечество сталкивается с беспрецедентными революционными переменами и все наши старые истории рассыпаются, а новая, которая должна прийти им на смену, еще не появилась. Как подготовить самих себя и своих детей к миру столь масштабных потрясений и фундаментальных неопределенностей? Ребенку, рожденному сегодня, в 2050 году, будет чуть больше 30 лет. Если с миром ничего не случится, этот ребенок доживет до 2100 года и может остаться активным членом общества даже в 22 веке. Чему учить ребенка, чтобы обеспечить ему достойную жизнь в том мире, каким он будет в 2050 году или в 22 веке? Какие навыки ему понадобятся, чтобы найти работу, понимать происходящее и ориентироваться в жизненном лабиринте? К сожалению, никто не знает, как будет выглядеть мир в 2050 году, не говоря уже о 2100, и поэтому мы не можем ответить на эти вопросы. Конечно, люди никогда не умели точно предсказывать будущее, но сегодня сделать это гораздо труднее, чем прежде. Ведь когда технология позволит нам конструировать свое тело, мозг и сознание, мы уже ни в чем не будем уверены, в том числе в тех вещах, которые раньше казались вечными и неизменными. Тысячу лет назад, в 2018 году, люди не могли точно предсказать будущее, однако были убеждены, что основные черты человеческого общества не изменятся. Если в 1018 году вы жили в Китае, то знали, что к 1050 году империя Сун, возможно, рухнет. С севера вторгнутся кочевники Кидани, а миллионы людей погибнут от эпидемии. И все же было очевидно, что даже в 1050 году большинство жителей будут крестьянами и ткачами, правители по-прежнему будут набирать армию и чиновничий аппарат из людей, женщины будут подчиняться мужчинам Продолжительность жизни по-прежнему будет около 40 лет, а человеческое тело останется точно таким же. Поэтому в бедных семьях родители учили детей сажать рис и ткать шелк, а богачи учили мальчиков конфуцианской классической литературе, каллиграфии и боевым искусством, а девочек быть скромными и послушными женами. Никто не сомневался, что эти навыки будут востребованы в 1050 году. Сегодня мы понятия не имеем, как в 2050 году будет выглядеть Китай или остальной мир. Мы не знаем, чем люди будут зарабатывать себе на жизнь. Не знаем, как будут функционировать армии или бюрократия. Не знаем, какими будут отношения между полами. Вероятно, люди будут жить гораздо дольше, чем в наши дни. А само человеческое тело может революционным образом измениться благодаря биоинженерии и интерфейсам мозг-компьютер. Поэтому многое из того, чему дети учатся сегодня, в 2050 году станет ненужным. Сегодня школы уделяют слишком много внимания запоминанию информации. В прошлом это имело смысл, потому что информации было мало. И даже этот слабый ручеек постоянно перекрывала цензура. Если в 1800 году вы жили, скажем, в маленьком провинциальном городе в Мексике, то вряд ли много знали об остальном мире. Не было ни радио, ни телевидения, ни ежедневных газет, ни публичных библиотек. Даже если вы владели грамотой и обладали доступом к частной библиотеке, читать в ней было нечего, кроме романов и религиозных трактатов. Испанская империя строго цензурировала все тексты, печатавшиеся на ее территории, а извне допускала лишь небольшое число одобренных публикаций. Примерно такой же была ситуация в провинциальных городах России, Индии, Турции и Китая. Школы новейшего времени, в которых детей учили читать и писать и знакомили с основами географии, истории и биологии, знаменовали огромный шаг вперед. В 21 веке мы, напротив, тонем в огромном потоке информации, остановить который не пытаются даже цензоры. Они заняты тем, что распространяют дезинформацию или отвлекают нас какой-нибудь чепухой. Если вы живете в провинциальном мексиканском городе и у вас есть смартфон, то вы можете свободно читать Википедию, смотреть доклады с конференций TED и проходить бесплатные онлайн-курсы. Ни одно правительство в мире не может скрыть всю информацию, которая ему не нравится. Но появилась новая опасность. Теперь слишком легко запутать публику противоречивыми сообщениями и отвлекающими маневрами. Человеку из любого уголка мира достаточно кликнуть мышью, чтобы увидеть последние новости о бомбардировке Алеппо или о таянии льдов в Арктике. Но противоречивых сообщений так много, что трудно понять, каким из них верить. Кроме того, доступность множества других вещей мешает сфокусировать внимание на чем-то одном. А когда политика и наука кажутся нам слишком сложными, Возникает соблазн посмотреть смешное видео с котиками или почитать сплетни о знаменитостях. В таком мире ученикам от учителя меньше всего нужна информация. Они и так ею перегружены. Люди нуждаются в умении понимать информацию, отличать важное от несущественного, а главное — соединять разрозненные фрагменты информации в целостную картину мира. В сущности, именно таким был идеал западного либерального образования на протяжении нескольких веков, но до настоящего времени даже западной школе не удавалось его реализовать. Учителя позволяли себе ограничиваться сообщением информации, поощряя учеников думать самостоятельно. Опасаясь авторитаризма, либеральные школы испытывали неподдельный ужас перед напыщенными нарративами. Они полагали, что если дать ученикам много информации и немного свободы, Они сами сформируют для себя картину мира, и даже если это поколение не сумеет объединить всю имеющуюся информацию в связанную и осмысленную историю мира, впереди еще много времени, чтобы выполнить такой синтез в будущем. Теперь время вышло. Решения, которые мы примем в следующие несколько десятилетий, определят будущее самой жизни. А принять эти решения мы можем только на основе сложившегося мировоззрения. Если у нынешнего поколения отсутствует целостный взгляд на мир, выбор будущего будет осуществляться случайным образом. Становится жарко. Большинство школ стараются снабдить учеников не только информацией, но и набором определенных навыков, таких как умение решать дифференциальные уравнения, программировать на C++, анализировать состав вещества в пробирке или говорить по-китайски но мы не представляем себе, как будет выглядеть мир и рынок труда в 2050 году, и поэтому не знаем, какие именно навыки понадобятся людям. Мы можем потратить много сил, обучая детей программированию на C++ или разговорному китайскому. Но в 2050 выяснится, что искусственный интеллект пишет программы лучше людей, а новое приложение Google Translate позволяет вести разговор на почти безупречном мандаринском, кантонском или хакка, даже если сами вы способны только поздороваться. Ни хао! Чему же мы должны учить детей? Многие специалисты в области педагогики утверждают, что школы должны перейти к обучению четырем навыкам — критическому мышлению, коммуникации, сотрудничеству и творчеству. В более широком смысле школы должны меньше внимания уделять техническим умениям и сосредоточиться на общих жизненных навыках. Самой важной будет способность приспосабливаться к переменам, учиться новому и сохранять хладнокровие в незнакомых ситуациях. Чтобы идти в ногу с миром образца 2050 года, потребуется не просто предлагать новые идеи и продукты. Прежде всего, нужно будет постоянно обновлять самих себя. С ускорением темпа перемены изменится не только экономика, но и понимание того, что значит быть человеком. Еще в 1848 году манифест Коммунистической партии провозгласил, что все сословное и застойное исчезает. Однако Маркс и Энгельс имели в виду в основном общественные и экономические структуры. К 2048 году материальные и когнитивные структуры также исчезнут, растворятся в воздухе или в облаке избитых данных. В 1848 году миллионы людей теряли работу на фермах и переселялись в большие города, чтобы работать на фабриках. Но добравшись до большого города, они не меняли свой пол и не добавляли себе шестое чувство. А если бывшие крестьяне находили работу на текстильной фабрике, то надеялись, что сохранят новую профессию на всю оставшуюся жизнь. В 2048 году людям, возможно, придется иметь дело с миграцией в киберпространство, с меняющейся половой идентичностью, и новым сенсорным опытом, генерируемым компьютерными имплантами. Если человек найдет работу и смысл жизни в проектировании ежеминутно меняющихся костюмов для 3D-игры в виртуальной реальности, то через 10 лет не только эта профессия, но и все остальные, требующие сопоставимого уровня художественного творчества, могут быть вытеснены искусственным интеллектом. В 25 лет вы опишете себя на сайте знакомств как 25-летнюю гетеросексуальную женщину, живущую в Лондоне и работающую в ателье МОД. В 35 лет вы представитесь как гендерно-неспецифическая личность в процессе возрастной перестройки, чья неокортикальная активность протекает преимущественно в виртуальном мире «Новый космос» и чья жизненная миссия состоит в том, чтобы проникнуть туда, куда не добирался еще ни один модельер. А когда вам исполнится 45, не будет уже ни сайтов знакомств, ни самоопределений. Вы просто будете сидеть и ждать, когда алгоритм найдет или создаст для вас идеальную пару. Что касается извлечения смысла из искусства модельера, то алгоритмы достигнут такого совершенства, что при взгляде на свои высшие достижения прошлого десятилетия вы будете испытывать скорее неловкость, чем гордость. И в 45 у вас впереди еще много десятилетий радикальных перемен. Не стоит воспринимать этот сценарий буквально. Никому не дано предугадать свидетелями, каких изменений мы станем. Любой сценарий, скорее всего, будет далек от реальности. Если кто-то описывает вам мир середины 21 века, и это описание похоже на научную фантастику, то оно, скорее всего, неверное. Но если это описание не похоже на научную фантастику, оно точно неверное. Мы не в состоянии предвидеть конкретные детали, Но единственное, что не вызывает сомнений, это перемены. Столь глубокие изменения трансформируют саму структуру человеческой жизни, сделав отсутствие непрерывности ее главной характеристикой. С незапамятных времен жизнь делилась на две взаимодополняющие части. За периодом обучения следовал период работы. На первом жизненном этапе вы накапливали информацию, развивали навыки, у вас формировалось мировоззрение и стабильная личность. Даже если в 15 лет вы большую часть дня проводили на семейном рисовом поле, а не в школе, главным в вашей жизни все равно было обучение. Вы учились выращивать рис, торговаться с жадными купцами из большого города, разрешать конфликты с односельчанами из-за земли и воды. Во второй половине жизни полученные навыки помогали вам ориентироваться в мире, зарабатывать и вносить вклад в жизнь общества. Конечно, даже в 50 лет вы продолжали узнавать новое о рисе, торговцах и конфликтах, но это были лишь мелкие дополнения к доведенным почти до совершенства навыкам и умениям. К середине 21 века ускоряющиеся перемены и рост продолжительности жизни приведут к тому, что традиционная модель устареет. Жизнь разделится на периоды, связь между которыми будет все больше ослабевать. Вопрос «Кто я?» станет еще более актуальным и сложным. Скорее всего, результатом станет сильнейший стресс. Перемены всегда неприятны, и, становясь старше, большинство людей не хотят меняться. Когда вам 15, вся ваша жизнь состоит из перемен. Тело растет, мозг развивается, отношения с людьми становятся глубже. Все в непрерывном движении и все в новинку. Вы все время творите себя. Большинство подростков это пугает и одновременно волнует. Перед вами открываются новые просторы. Вам предстоит завоевать весь мир. Но в 50 вы уже не хотите меняться и, скорее всего, отбросили мысль о завоевании мира. Знакомые места, привычные занятия, любимая футболка. Вас гораздо больше привлекает стабильность. Вы столько вложили в свои навыки, карьеру, личности, мировоззрение, что не желаете начинать все сначала. Чем упорнее вы трудились над созданием чего-либо, тем труднее от этого избавиться и освободить место для нового. Возможно, вы по-прежнему цените новый опыт и мелкие усовершенствования, но большинство людей старше 50 лет не готовы перестраивать глубокие структуры своей идентичности и своего «я». На это есть неврологические причины. Мозг взрослого человека гораздо гибче и податливее, чем считалось прежде, но все же уступает в адаптивности мозгу подростка перестройка соединений нейронов и перепрограммирование синапсов — чертовски тяжелая работа. Однако в 21 веке стабильность, по всей видимости, станет непозволительной роскошью. Если вы попытаетесь сохранить неизменной свою идентичность, профессию или мировоззрение, то рискуете очень быстро отстать от мира. Если учесть вероятное увеличение продолжительности жизни, то вам грозит перспектива не один десяток лет прожить как бесполезное ископаемое. Чтобы идти в ногу со временем, не только в экономическом, но и в социальном плане, вы должны быть способны постоянно учиться и перестраивать себя, по меньшей мере, в таком юном возрасте, как 50 лет. Оригинальность будет постепенно превращаться в новую норму, и ваш прежний опыт, как и прежний опыт всего человечества, станет менее надежным помощником. Людям, как отдельным личностям и человечеству в целом, все чаще придется иметь дело с тем, с чем никто никогда раньше не сталкивался. С компьютерным суперинтеллектом и сконструированными телами с алгоритмами, которые с необыкновенной точностью научатся управлять вашими эмоциями, с рукотворными климатическими катаклизмами, а также с необходимостью каждые 10 лет менять профессию. Как поступить, столкнувшись с абсолютно новыми условиями? Как действовать, когда на вас обрушивается лавина информации и нет никакой возможности осознать и проанализировать ее? Как жить в мире, где фундаментальная неопределенность — это не сбой, а структурная особенность? Чтобы выжить в таком мире и обеспечить себе достойную жизнь, вам понадобится недюжинная гибкость мышления и огромный запас эмоциональной стабильности. Вам придется постоянно отказываться от того, что вы лучше всего знаете и осваивать неизвестное. К сожалению, Научить детей приветствовать новое и сохранять психологическое равновесие гораздо труднее, чем рассказать о законах физики или о причинах Первой мировой войны. Невозможно научиться гибкости мышления, читая книгу или слушая лекцию. Зачастую учителям не хватает гибкости, необходимой в 21 веке, потому что они сами вышли из старой системы образования. Промышленная революция оставила нам в наследство конвейерную теорию образования. В центре города стоит большое здание из стекла и бетона, разделенное на множество одинаковых комнат, в каждой из которых стоят ряды парт и стульев. По звонку вы вместе с 30 вашими сверстниками идете в одну из этих комнат. Каждый час к вам заходит кто-то из взрослых и начинает говорить. Всем этим людям платит государство. Один рассказывает о форме земли, другой — о прошлом человечества, а третий объясняет устройство вашего тела. Эту модель легко высмеивать, и почти каждый согласится, что сегодня ее несостоятельность очевидна, несмотря на все прошлые заслуги. Но мы до сих пор не создали жизнеспособной альтернативы. У нас нет такой гибкой системы образования, которую можно было бы внедрять не только в богатых калифорнийских пригородах, но и в сельских районах Мексики. Взлом человека. Таким образом, лучший совет, который я могу дать 15-летнему подростку из морально устаревшей школы где-нибудь в Мексике, Индии или Алабаме, звучит так. Не слишком полагайтесь на взрослых. Большинство из них желают вам добра, но они просто не понимают этот мир. В прошлом было относительно безопасно подражать взрослым, потому что они очень хорошо знали жизнь, а мир менялся медленно. Но в 21 веке все изменится. Из-за постоянно растущих темпов перемен вы не сможете с уверенностью определить, что передают вам взрослые – мудрость, неподвластную времени или устаревшие предрассудки. На что же тогда опираться? На технологию? Тут риск еще выше. Технология может послужить хорошим подспорьем, но если вы отведете ей слишком большую роль в вашей жизни, то станете ее заложником. Много тысяч лет назад люди изобрели сельское хозяйство. Однако новая технология обогатила лишь немногочисленную элиту, превратив почти все население в рабов. Большинство людей трудились от зари до зари, пропалывая сорняки, таская воду и собирая урожай под палящими лучами солнца. Нечто подобное может произойти и с вами. Технология — не зло. Если вы знаете, чего хотите от жизни, технология поможет вам этого достичь. Но если у вас нет определенных желаний, Ей не составит труда ставить цели за вас и управлять вашей жизнью. Когда технология научится лучше понимать человека, вы вдруг обнаружите, что не она служит вам, а вы ей. Наверняка вам попадались зомби, идущие по улице, уткнувшись носом в смартфон. Как думаете, это они управляют технологией или технология ими? Значит, нужно искать опору в себе? Это отлично прозвучало бы в программе «Улица Сезам» или в старомодном диснеевском мультфильме, но не в реальной жизни. Понимать это начинает даже Дисней. Подобно Райли Андерсон, большинство людей почти не знают себя, а пытаясь прислушаться к себе, становится удобным объектом для внешних манипуляций. Наш внутренний голос никогда не заслуживал доверия потому что всегда был рупором государственной пропаганды, идеологической промывки мозгов и коммерческой рекламы, не говоря уже о биохимических сбоях. С совершенствованием биотехнологии и машинного обучения появится больше возможностей для с самыми глубокими чувствами и желаниями человека, и исследовать велению своего сердца станет гораздо опаснее, чем прежде. Когда coca кола Amazon, Байду или государство научатся играть на струнах вашего сердца и нажимать кнопки в вашем мозгу, сможете ли вы отличить себя от их специалистов по маркетингу? Это очень сложная задача, и вам придется приложить много усилий для изучения своей операционной системы, чтобы понять, кто вы и чего хотите от жизни. Конечно, все это старо как мир. Не одну тысячу лет философы и пророки призывали людей познать себя. Но этот совет никогда не был так актуален, как в 21 веке. Потому что сейчас, в отличие от эпохи лао Цзы или Сократа, у вас есть серьезные конкуренты. coca кола Amazon, Байду и государство соревнуются между собой, кто раньше вас взломает. Не ваш смартфон, компьютер или банковский счет. Они стремятся хакнуть вас и вашу органическую операционную систему. Возможно, вам приходилось слышать, что мы живем в эпоху взлома компьютеров. Но это лишь половина правды. На самом деле мы живем в эпоху взлома человека. Алгоритмы уже следят за вами. Они знают, куда вы идете, что вы покупаете, с кем встречаетесь. Вскоре они будут следить за каждым вашим шагом, за каждым вздохом, каждым сердцебиением. Благодаря бигдейта и машинному обучению они будут понимать вас все лучше и лучше. А когда они узнают о вас больше, чем вы знаете о себе сами, то начнут вами управлять и манипулировать, и вы ничего не сможете с этим сделать. Вы будете жить в «Матрице» или в шоу Трумана. В конечном счете, это простой эмпирический вопрос. Если алгоритмы действительно лучше понимают, что происходит внутри вас, власть перейдет к ним. Конечно, никто не запретит вам с радостью отдать всю власть алгоритмам, доверить им все решать и за вас, и за остальной мир. В таком случае можете расслабиться и получать удовольствие. Не нужно ничего с этим делать. Алгоритмы обо всем позаботятся. Если же вы хотите сохранить хотя бы частичный контроль над своей жизнью и будущим мира, вы должны бежать быстрее алгоритмов, быстрее амазоны государства и познать себя раньше, чем это сделают они. Поэтому не берите с собой лишнего багажа. Отбросьте все иллюзии. Это очень тяжелый груз.